Все эти ставшие единым целым глыбы, спаянные между собой вечным холодом, будто крепким цементом, испытывали мощное сотрясение, когда потоки воды, постоянно подмывающие их основу, откалывали очередной кусок. Беспрестранно раздавался громкий треск дробящегося льда, предшествуя или сопровождая падение блоков, которые погружались в воду, осыпаны бриллиантовым дождем, а затем поднималась волна с шумом, умирающая под неровностями ледяных скал. Фантастические осколки падали со страшным грохотом, напоминающим шум сражения. Галия только что легла на левый борт, чтобы избежать столкновения с колоссальным айсбергом, высотой более 20 метров, с острым пиком, странное строение которого напоминало гигантскую гренадерскую каску. Айсберг проплыл всего в каких-нибудь 30 метрах от правого борта, и вдруг огромный кусок откололся от ледяной скалы, ушел под воду и исчез из виду, а затем внезапно всплыл опять, подняв исполинскую волну. Взметнувшись огромным веером, как будто речное течение столкнулось с морским приливом, волна атаковала льдину, начала качать ее, как соломинку, и, наконец, перевернула ее вверх дном. Вся эта сцена, на пересказ которой ушло так много времени, длилась не более четверти минуты и вызвала крики ужаса у матросов. Однако корабль не подвергся никакой опасности, не считая того, что айсберг преградил ему путь. А в тот самый момент, когда полярный исполин перевернулся под сильным напором воды, его подводная часть наткнулась на обшивку корабля дерево жалобно заскрипело и показалось что вот вот треснет закачались затрещали до самого основания мачты готовые вот вот обрушиться на палубу всего одна ошибка лишняя секунда колебания или одна из тех неприятных неожиданностей которые имеют обыкновение происходить в самые неподходящие моменты и все было бы кончено Гале поднялась на волне, затем внезапно накренилась на один борт, готовая прокинуться. Даже самых отважных пробрала дрожь. Все начали машинально хвататься за что попало, бросая на капитана умоляющие взгляды. "Держись! Лево на борт!" раздался громовой голос Дембрие, а затем по телефону в машинное отделение. "Вперёд! Полный ход!" Корабль как бы нехотя вздрагивая Стал выпрямляться. Судно словно скользило по наклонной плоскости, и в следующую секунду вся носовая часть погрузилась в воду. Завертелся, повисший в воздухе винт, зашуршал киль. И тут последовал новый удар, качнувшийся в другую сторону льдины. К счастью, она не задела корму и сшиблась ледяным берегом канала. Вода быстро стекала в бортовые люки, ни одна капля не попала внутрь. Непосредственная опасность миновала. «Не беда», — послышался веселый голос. «Только холодновато купаться». Шутку кочегара прервал чей-то истошный крик. «Человек за бортом!» Плюмован, скидывая меховую куртку, проворчал. «Кажется, кто-то еще не накупался. Как бы простуду из-за него не схватить». «Стоп, машина!» «Покуда брик?» Двигался по инерции, была спущена лодка и брошен спасательный буек. В пятидесяти метрах виднелся человек. Он лихорадочно боролся с волнами. Пожалуй, он там так и останется. Он как барахтается, будто плавать не умеет. Ничего не поделаешь, придется изобразить водолаза. Артур Фараи бросился в воду и поплыл, высовываясь изредка над поверхностью до пояса, чтобы увидеть тонущего. Наконец, в метрах тридцати спасатель заметил несчастного. «Помогите!» закачал изо всех сил скованный холодом матрос. «Что же это он за буйок не ухватился?» «Держи буйок!» заорал плюмован во все горло. Но матроса уже не было видно. Парижанин мгновенно доплыл до места, где человек исчез под водой и дважды нырнул. Вскоре Артур появился таща за собой спасенного, ухватился за буек и весело крикнул. «Эй, вы! Там, на лодке! Пожалуйста, сюда! Эй!» Людей втянули на борт. «Эй, да это геньяр!» – произнес племован. «И как только его угораздило...» Стоявший у руля генек прервал разногольствование. Закутайся, да выпей вот этого, сказал он, протягивая плюмовану меховую куртку и бутылку. Парижанин выпил и, заметив, что геньяр открыл глаза, влил ему в рот несколько капель. Как только лодка подплыла к Галии, врач отправил спасенного в лазарет Геньяра и туда же позвал парижанина, окруженного жавшими ему руки матросами. Извините, доктор, я лучше пойду к себе. Там и согреюсь. Ничего со мной не случится. По дороге в машинное отделение кочегар встретил капитана. «Благодарю вас, мой храбрый фарен, «От себя и от лица всего экипажа», — сказал он, протягивая прямованную руку. С такой честью моряк почтительно пожал ее, после чего взял под козырек. «Чего не сделаешь с такими героями?» — произнёс отважный путешественник и дед лазарет. Уверен, что достигнут цели. Колия все шла и шла вперед, благо льдин стало меньше и мороз ослабел. Однако все предвещало скорое появление непроходимых льдов. Арсукский фьорд, Фредерикехоп, хоп Фискернес и Готхоп, второй город Южного инспектората, остались позади, так же, как и 65 градус, Но сколько ушло сил, чтобы достичь такого скромного результата? Плыть приходилось в сплошной, туманной мгле, застилающей солнце, которое не заходит в этой ледяной пустыне целых три месяца. Шла постоянная борьба с рифами, едва заметными среди густого, действующего на нервы тумана. Постоянное лавирование бесконечной остановки. Внезапные повороты окончательно измучили экипаж, и все это лишь для того, чтобы продвинуться всего на несколько минут. Однако туман, несмотря на то, что был чрезвычайно густым и плотным, покрывал море очень тонким слоем, так что матросы-сигнальщики, находясь на своем посту, могли наслаждаться солнечным светом, в отличие от тех, кто пребывал на палубе. Надо сказать, что явление это довольно часто встречается в Америке. На пакетботах, пересекающих новую землю, мачты наполовину видны из тумана, в то время как остальная часть корабля остается невидимой. Пакетбот. Устарелое название небольшого морского почтово-пассажирского судна. Сверху можно наблюдать за непередаваемой игрой света. Вершины айсбергов и скал переливаются на солнце. Внизу как саван из прозрачного газа, колышется зыбкий влажный пар, рассыпающийся на мельчайшие капельки, которая словно инием покрывает вещи и людей. Туман таким образом слался только внизу, и капитан мог проводить астрономические наблюдения, сидя в бочке, прикрепленной к вершине мачты. Матросы прозвали ее сорочьим гнездом. 30 мая Деомбрие определил, что полярный круг наконец перейден. Это событие отпраздновали двойной порцией водки и пением, причем плюмован проявил себя настоящим артистом. Показалось долгожданное солнце, чтобы целых три месяца не заходить. Защебетали, кружась над судном, птицы, проснулись после зимней спячки морские звери, то и дело появлялись отдыхавшие на льдинах стада тюленей. Медведица с двумя медвежатами с любопытством взирала на клубы дыма, вырывавшиеся из трубы галлии. Доктор хотел было выпустить в неё пулю из карабина в надежде отведать медвежьего окорока, но капитан напомнил ему о рефракции, явлении довольно частом в этих местах. Рефракция – оптическая иллюзия. «Чёрт с ней!» – проворчал доктор. Прямо по курсу Кит, закричал однажды боцман с блестящими от восторга глазами. Сомнений быть не могло, ведь он хорошо видел бьющий высоко вверх фонтан воды. Кит, эхом отозвался знакомый нам насмешливый голос. Это был плюмован. Побольше карася будет. Ладно, смейся, смейся. Дай мне только до него добраться, уж я ему бока продыравлю. Поработаю гарпуном хорошенько. — Ну, господин Генек, всему свое время. — А какого дьявола вам понадобилась я такая сардинка? — вновь вступил в разговор Плюмован. — А китовый жир? — Спросите-ка у господина Дюма нашего Кока, что он думает по этому поводу. — Господин Боцман, а может, эта ребёшка сгодится на корсаж для вашей супруги? Что вы скажете о таком подарочке? — Да ты уж за словом в карман не полезешь. Но если бы ты хоть раз побывал на настоящей большой охоте, то понял бы, что значит для китобоя поймать дичь таких размеров. Подобные разговоры могли продолжаться довольно долго, но матросы знали, что как незаманчива была перспектива загорпонить столь славную добычу, Галия не могла терять времени. Как-то утром в восемь часов появился остров Диска, на широте 69 градусов 11 минут. Здесь, в городе Годхавне, находилась резиденция второго гренландского колонии Пользуясь свободным проходом, Галия не зашла в гавань, а проплыла вдоль острова моря. Недаром капитан торопился. Наукой установлено, что навигация здесь возможна от июня до сентября, но на деле выходит, что она относительно безопасна только в июне. Позднее корабль мог оказаться затертым льдами и был бы потерян целый год. Примеров того, сколь опасны эти воды, множество. Полярная звезда пришла сюда в июле 1849 года и потерпела крушение. Фокс Мак Клинтона оказался здесь в 1857 году только в августе и был затерт льдами. Наконец, часто бывает, что ледяные берега канала стремительно сдвигаются и давят корабли, как орехи. Так погибло 11 кораблей в 1821 и 7 в 1822 году. Крушение 1830 года нельзя вспомнить без содрогания. В ночь с 19 на 20 июня юго-западный ветер прижал к леднику целый флот. Ночью на него обрушилась громадная льдина и раздавила все корабли. Человек бессилен перед стихией. Недаром это место назвали кладбищем кораблей. Глава 6 В проливе. Заграждение. Вперед. Первый приступ. Победа. Опять приветствие, немного динамита, взрыв, путь свободен, медведь или человек, три медведя и человек, преследование, промах, целая гора свежего мяса. Галия миновала мисс Шакальтон, мыс Вилькокс, утиный архипелаг, прошла мимо лошадиной головы, Пересекла 75-ю параллель и 3 июня достигла, наконец, Сабинских островов, за которыми лежало громадное ледяное поле шириной в 500 километров. Этот день стал началом героической борьбы со стихией. В конце июня лед от солнца становится рыхлым или гнилым, по выражению китобоев, и остается таким весь июль. Но в первых числах июня... Он еще достаточно крепкий. Весь путь галея прошла в непосредственной близости от берега. Но сейчас ей предстояло выйти в открытое море. Непроходимый лед простирался здесь на довольно далекое расстояние. Отыскивая дорогу, судно двигалось под максимальным давлением паров вдоль обширного ледяного поля с синеватым отливом. Наконец показался канал, свободный от льда имевший вначале около 1200 метров, он постепенно сузился под конец, стал шириной примерно в три корпуса Галии, и к тому же был загорожен льдиной. Корабль дал задний ход, а затем пошел на Таран и сокрушил ледяную глыбу стальным ледорезом. Она треснула по всем направлениям. Проход свободен, раздался голос Элимберри, стоявшего у руля Итак, первое сражение с льдом было выиграно к великой радости капитана. Залив Мелвил защищается, не пускает нас. За него надо побороться, доктор, а нашему капитану подавай все сразу. Ну и удастся ему добиться своего геник? Хм, ему все удается. Может, отыщем свободный проход? А если не отыщем? Вам ли спрашивать доктор? Вы ведь плавали по северным морям и знаете, что лед это лед. Как, однако, спокойно вы говорите об этом. Выдержка — первое качество моряка. В это время Дембриес командовал генику. Боцман, свистать всех наверх! Боцман дунул свисток, и матросы мигом собрались на палубе. Лотник крикнул капитан. Я! отозвался Жан Иттурия, второй баскной галии. Сходи в кладовую и принеси двенадцать больших буровов. Есть, капитан. Генник, фонарь. Есть. Жди меня у люка в крюит-камеру и возьми с собой оружейного мастера Кастельно и матроса Легерна. Крюйт камера помещение на корабле, в котором хранятся взрывчатые вещества. «Слушаюсь». Дембрия сходил в каюту, и тотчас же вернулся с большим английским ключом в руках. Затем вместе с матросами спустился в кают камеру где стояли в ряд закрытые ящики. Капитан указал матросам на два из них, помеченных буквой «Д» и распорядился. «Тащите ребят наверх, только осторожно!» Буровы уже были на палубе. А когда принесли ящики, оружейный мастер специальным английским ключом осторожно открыл их. Внутри оказалось полсотни снарядов длиной 25, а в диаметре 5 сантиметров. «В каждом снаряде по 150 граммов динамита», — сказал капитан оружейному мастеру. «Этого хватит, чтобы взорвать льдину толщиной 2 метра, не больше». «Совершенно верно. Ты умеешь пользоваться такими снарядами?» «Так точно, капитан». «Генек, спусти на лёд буравы и ящики, и пусть все будут наготове». «Фриц», — сказал капитан машинисту, — «топи вовсю, чтобы давление было самое высокое. Даю тебе три часа». «Есть капитан. Все будет сделано вовремя». Дембри вернулся на палубу, велел помощнику и рулевому оставаться на судне и скомандовал. «Все на лёд». А затем обратился к доктору. «Надеюсь, и вы с нами?» Капитан спустился на лед последним и пошел впереди отряда из 14 человек. Отойдя на километр, он остановился и обратился к матросам. «Встаньте на расстоянии десять метров друг от друга, и пусть каждый пробуравит во льду отверстие. 50 сантиметров, не больше. Да попроворней, времени ждет. Не прошло и пятнадцати минут, как приказ был выполнен. «Теперь ты принимайся за дело», — последовал приказ оружейному мастеру. «Позвольте спросить, капитан, через сколько времени должен последовать взрыв после того, как я зажгу фитиль?» «Через полчаса». Исидор Костельно взял длинный, тонкий шнурок и разрезал на несколько частей. «Ты понял?» — спросил капитан Геника. «Понял», — кивнул Боцман. «Превосходная мысль». Каждое отверстие оружейник вложил по патрону и связал их чёрным шнуром. Тем временем матросы пробуравили еще отверстие, В результате льдина оказалась заминирована еще на 100 метров. Когда все снаряды были заложены, с галии раздался протяжный свисток. Фриц извещал, что машина готова. Тогда концы фитилей, один конец приходился на 10 снарядов, зажгли, и экипаж быстро вернулся на корабль. Теперь все напряженно ждали взрыва. В наступившей тишине слышно было лишь, как пыхтит машина. Прошло четверть часа, и вот в километре от Галии взвилась кверху струя белого дыма, образовав на высоте десяти с лишним метров своеобразный купол. Следом за первой взвилась вторая струя, затем третья. С оглушительным грохотом взорвались разом все снаряды. Скрытые дымовой завесой пришли в движение льдины с треском, роняя обломки. И снова одержали люди победу над бездушной и упрямой стихией. Радостные крики огласили палубу. Корабль устремился в свободные воды, разбрасывая, словно щепки, встречавшиеся на пути обломки. Матросы глазам своим не верили. Неужели какие-то шестнадцать килограммов динамита могли разрушить эту ледяную громадину? Мало того. В некоторых местах канал оказался шириной не в 10-20 метров, как рассчитывал капитан, а в целых 60. Да и ударная волна была такой силой, что на поверхность всплывали убитые тюлени, моржи и различная рыба. Тогда капитан приказал бросить якорь и наловить трофеев, дабы экипаж мог полакомиться. 10 минут хватило с избытком, чтобы вытащить целую кучу рыбы. И судно снова устремилось вперед. Еще несколько часов, и, залив Мелвил, останется позади. Капитан приказал взять курс несколько западнее, как вдруг заметил на носу палубы группу матросов. Они что-то кричали и размахивали руками. Говорят же тебе медведь. Да нет, человек. Откуда взяться здесь человеку? Ну, конечно, медведь. И не один, целых три, большой и два медвежонка. Они белые, а человек темнокожий. И медведи, и человек, медведи его преследуют, догонят и съедят, непременно съедят. Дембрие подошел к борту и стал смотреть. И правда, за человеком гонятся медведи. Большой вот-вот настигнет жертву. Бедняга в ужасе бежал к кораблю. Надо его спасти, решил капитан. «Стоп, машина! Шлюпку на воду! Пять человек добровольцев!» Прибежали доктор и лейтенант с двухствольными винтовками, а следом за ними матросы. Все хотели участвовать в операции. Вдруг человек споткнулся и рухнул на лед.